Глава десятая К тому времени, когда в Клойстерс пришла середина июля и принесла с собой тяжёлый покров жары и духоты, цветы в садах распустились так пышно, что их головки поникли к земле. Но библиотека и галереи, Оставались надёжным укрытием от капризов погоды. В иные дни, несмотря на всю прелесть садов, я предпочитала оставаться под позолоченными серебристыми сводами среди толстых каменных стен, держась поближе к вентиляционным отверстиям. Одним словом, я сделалась настоящей затворницей, но в основном из-за того, что меня привлекало кондиционирование воздуха. Возможно, отчасти это... Привлекательность заключалась и в том, что Лео редко заходил внутрь здания, и я чувствовала, что меня разрывает надвое между желанием проводить время с ним и обязательствами перед Рэйчел. Я боялась, что моя тяга к нему будет отвлекать меня от работы. Работа должна быть на первом месте. Работа — это моё будущее. И поэтому, когда я мимолетом замечала его на другом конце сада, Он выделялся на общем фоне в своих обтрёпанных джинсах и рабочих ботинках, в соломенной шляпе, затенявшей лицо, когда выходил из сарая либо оранжереи, держа руки в карманах. Я делала всё возможное, чтобы стать невидимой в эти моменты. Изо всех сил старалась проявлять благоразумие и не высовываться, как бы трудно это ни казалось, и знала, что могу не выдержать. если возможность будет слишком заманчивой. Если Рэйчел и заметила что-нибудь из перечисленного, она промолчала. В любом случае, сейчас у нас были свои секреты, которые мы хранили вместе. Это действительно было так. Расшифровки, которыми я поделилась с ней, не открыли нам ничего радикального, но показали, что Таро в эпоху Возрождения было чем-то более серьёзным. или, по крайней мере, более неоднозначным, нежели простая карточная игра. Однако одну бумагу я утаила даже от Рэйчел. Страницу со словами, которые не могла расшифровать, но которые, тем не менее, казались частью того же собрания переводов с частично видимым изображением орла. Эту страницу я придержала при себе. Я работала в библиотеке уже два часа, когда в помещение вошла Рэйчел и посмотрела на дверь в кабинет Патрика. Он уже пришёл, я покачала головой. Я надеялась, что он сможет помочь нам отвертеться от этой преподавательской экскурсии с Мойрой. Рэйчел огляделась вокруг, ища что-то. Что именно, я не знала. Секундой позже Мойра протиснулась мимо Рэйчел в библиотеку. «О, хорошо. Вы обе на месте. Экскурсия начнётся через пять минут, так что вам, наверное, пора закругляться». Мойра бросила взгляд в мою сторону. Я сидела, склонившись над столом и обложившись бумагами. По крайней мере, на данный момент. Мойра. Начала была Рэйчел, но та повернулась на каблуках и ушла, прежде чем мы смогли выразить протест. Экскурсии для преподавателей были забавным делом. Обычно преподавательскую программу в Клойстерсе укомплектовывали пенсионерами, и она сотрудничала с отделом образования, предлагая экскурсии как школьникам, так и обычным посетителям. Но преподаватели не особо интересовали коллекции. Им было интереснее сунуть нос за кулисы. Когда мы проводили их по служебным помещениям, Они дольше всего задерживались у дверей и окон, запечатлевая в памяти индивидуальную топографию музея. А когда мы вели их через хранилище и офисы службы охраны, то получали больше вопросов, чем тогда, когда стояли перед алтарем Мерода или саркофагами XII века. Когда мы пришли в хранилище, женщина-шея, которая, несмотря на летнюю жару, была обмотана шарфом, Спросила, «Сколько экспонатов вы здесь храните?» Рэйчел достала поднос, на котором были разложены фрагменты резьбы по камню и мелкие эмали, пронумерованные и каталогизированные. В хранилище Клойстерса находится более пяти тысяч подобных работ. Мы можем использовать их для проведения выставок или для ротации в главных галереях. В Метрополитоне их еще больше. прошептал кто-то рядом со мной, и я вежливо улыбнулась. «Вы были на экскурсии по их хранилищу?» спросила экскурсантка, положив ладонь мне на локоть. «Нет». «О, вам действительно следует там побывать? Такое нельзя пропустить. Вы можете увидеть, как они развешивают картины на металлических держателях». Мы с Рейчел привыкли к подобным комментариям, к тому, как преподаватели... считают нужным обучать нас по нашим же собственным методичкам. А позже, когда все эти люди расходились по галереям, мы с Рэйчел садились за стол и довольно жестоко посмеивались над их снисходительностью и накопленной мудростью. И хотя я не была в хранилищах на Пятой Авеню, по своему короткому пребыванию в Клойстерсе я уже знала, что ценные вещи хранятся самыми разными способами. Пока в помещении поддерживается особый микроклимат и оно защищено от прямого солнечного света, всё остальное уже не столь важно. Но, конечно, посетители музеев не воспринимают произведения искусства таким образом, как функциональные объекты, которые нужно чередовать и использовать для создания эффекта. Они рассматривают каждое из них как сокровище. то, что они мечтают найти на своём чердаке среди семейного хлама, то, чему они придают огромную ценность на эмоциональном уровне в отсутствии подлинного понимания. В отделе службы безопасности Рэйчел представила каждого из охранников по имени. «Мы рады, что вы пришли к нам», — сказал Луис. Позади его головы светились мониторы наблюдения. «У вас повсюду камеры?» Подняв руку, спросила одна из женщин где-то в задних рядах. «Почти», — ответил Луис. «Но разве вам не нужен полный охват на случай ограбления?» «Ограбление в музеях происходит невероятно редко», — терпеливо объяснил он. «И у нас есть персонал, который работает 24 часа в сутки, чтобы обеспечить безопасность коллекций». «В каких помещениях нет камер?» — спросила женщина. «Вы планируете кражу?» — поинтересовался Луис. Он относился к этому с юмором. Большинство произведений искусства в Клойстерсе было невозможно сдвинуть с места. Фрески, массивные гобелены, статуи, закрепленные в нишах, произведения искусства весом в несколько сотен фунтов. Женщина слишком долго тянула слово «нет», явно немного обидевшись на намек. Рэйчел, стоявшая впереди группы, поймала мой взгляд, и мы обе изо всех сил постарались подавить невольные улыбки. Внутреннее помещение офисов... «Библиотека и часть хранилища не полностью охвачены видеонаблюдением», сказала Рэйчел. «И основная часть садов и рабочих площадей», добавил Луис. «У нас есть камеры для наблюдения за садами, но не везде». В конце концов, растение можно заменить. «Я не знаю, так ли это», — вмешался в разговор Лео. Он с кружкой кофе в руке пытался пробиться сквозь толпу женщин, некоторые из которых с опасением посматривали на его одежду. «Лео», — сказала Рейчел, — «пожалуйста, представься нашему новому летнему курсу преподавателей». «Привет», — сказал тот, поднимая опустевшую кружку. «Лео — один из наших садовников», — продолжила Рэйчел. «Если вы не догадались об этом по пятнам грязи». «Если у вас есть вопросы о том, что мы выращиваем в саду, он отличный помощник в этом». «Однажды я была на экскурсии и слышала, что вы выращиваете яды. Это правда?» — перебила женщина. Лео кивнул. Но вы должны помнить, что многие вещи, которые мы сегодня считаем ядами, в средние века и в эпоху Возрождения были лекарственными и косметическими средствами. «Возьмем, к примеру, Беладонну», — сказал он. «Ее называют красавкой, потому что женщины принимали ее в небольших количествах, чтобы расширить свои зрачки». Он нашел меня взглядом. На его щеках проступили ямочки, заметные даже сквозь щетину, которую Лео не удосуживался сбривать уже несколько дней. «А как еще их применяли?» — спросили из задних рядов. «Ну, мандрагора использовалась как снотворное хотя теперь мы знаем, что слишком большая доза может привести к смерти». «Мы можем обсудить все это, когда выйдем в сад», — прервала Рэйчел. «Я полагаю, что Лео нужно идти». Лео поднял кружку в знак признательности. Протискиваясь мимо группы, заполнивший коридор, он столкнулся со мной и на миг обхватил мое запястье мозолистой ладонью. От этого кровь в моем теле забурлила и запылала. Но когда я оглянулась через плечо, Лео уже уходил прочь по коридору, не глядя назад. «Хорошо», — сказала Рэйчел, хлопая в ладоши. «Кто хочет посмотреть на статую святой Маргариты Антиохийской?» И мы пошли дальше. Оставив посетителей на кухне за бесплатным кофе и выпечкой, под бдительным оком Мойры, мы с Рэйчел зашли в часовню. Мне нравилось, как там звучали голоса, совокупность тихих шепотов, сливавшихся в нечто совершенно иное, в монашескую молитву или медитативный напев. Шаги в каменном коридоре снаружи создавали слабый ударный аккомпанемент. Я представила себе, как в церквях и соборах Европы посетители обходят по кругу стояние крестного пути, расписанное итальянскими, фламандскими или французскими мастерами, а рядом идёт приготовление к настоящей мессе. Стояние крестного пути. Изображение 14 ключевых вех пути Христа на Голгофу. обычно размещенные по периметру церкви или по пути к ней. Рейчел села на скамейку и откинулась на спинку, обхватив пальцами край сиденья. Ее лицо было обращено к потолку, где свет проникал сквозь витражи и расплывался красными, синими и зелеными пятнами по светлым каменным стенам. «Итак, ты собираешься это сделать, да?» Она произнесла это не как вопрос, а как констатацию факта. «Что ты имеешь в виду?» «Тебя и Лео». «Я ещё не решила». «О, но ты уже приняла решение». Рэйчел наклонила голову в мою сторону, и наши глаза встретились. «Рядом с ним ты выглядишь так, словно изнемогаешь от желания». «Я даже не знаю его. Я чувствовала, как жар...» распространяется не только по моим щекам, но и по всему телу. А тебе это нужно? Я не знала. В большинстве случаев мужчины, с которыми я имела дело, были либо едва знакомы мне случайные связи на одну ночь на втором и первом курсах, посетитель кафе, приехавший в город на выходные, с которым я познакомилась, работая официанткой, выпускник, собирающийся поступать на юридический факультет. либо я знала их всю свою жизнь. Между этими категориями не было чего-то среднего, а Лео уже оказался где-то посередине. Мы снова прошлись по галереям, остановившись в зале ранней готики, где стены были украшены великолепными образцами витражей из соборов в Кентербери, Руана и Суассона. На одном из них была изображена женщина в золотом платье, сжимающая в руках две бутылки. Название гласило «Женщина, раздающая яды» из легенды о Сен-Жермене Парижском, 1245-1247 годы. В тот вечер я задержалась допоздна, хотя, вспоминая об этом сейчас, не могу понять, почему. После полудня прошел ливень, который сбил жару, пусть и не влажность, оставив сады пропитанными тяжелой сыростью. Когда наступило пять часов вечера, Патрик и Рейчел ушли, лишь вскользь спросив, надолго ли я планирую остаться. Я ответила, что еще на час, при этом зная, что хочу дождаться темноты. Я хотела почувствовать себя полностью одинокой в этом помещении. не слышать ничего, кроме лёгкого эха собственного дыхания или шелеста бумаги под подушечками пальцев. Как только солнце село, я закрыла книги и пошла посидеть на краю клуатра бонный фон, наблюдая, как луна поднимается над верхушками деревьев. И пока я смотрела, время незаметно текло мимо меня, и день всё глубже переходил в ночь. Подняв лицо к небу, я не могла отделаться от мысли, что ночное небо в Нью-Йорке отличается от того, каким я видела его в Вашингтоне. Мне представлялось, что здесь созвездия расположены по-другому, Луна убывает медленнее, а Земля вращается вокруг своей оси быстрее. Хотя я прекрасно понимала, что ничего подобного быть не может. Когда луна засияла прямо над моей головой, я решила вернуться в библиотеку. Прошло, наверное, часа два, и когда я толкнула дверь, внутри было темно. Полагая, что охрана просто выключила свет, обнаружив, что комната пуста, я инстинктивно потянулась к выключателю. Но когда дверь закрылась, я увидела, что комната не совсем темна. Её дальний конец был освещен двумя большими канделябрами, источавшими воск и жидкий жёлтый свет. Сначала я не увидела людей, так как они оставались в тени, но разглядела карты, разложенные на столе. Сусальное золото их рисунков мерцало и отражало свет свечей. Только когда Патрик пошевелился, Силуэты стали отчётливо видны. Изгиб его руки, завеса её волос. Знакомые очертания. «Энн?» — произнёс он, и когда мои глаза адаптировались к тусклому свету, я увидела, что он уже сделал несколько шагов ко мне, сократив расстояние, чтобы коснуться моей руки и поддержать меня. Рейчел осталась сидеть на другом конце стола. и никто из нас, похоже, не мог найти нужных слов. Все вопросы, которые я хотела задать, казались излишними, и так было ясно, что происходит. Несомненно, они думали, что остались одни. В конце концов, я, уходя из библиотеки, закрыла книги. Эксперимент, гадание, как бы они ни собирались это назвать, не должно было меня касаться. Я понимала, что мое присутствие было недоразумением, ошибкой, и что у нас у всех есть секреты, которые мы должны хранить друг от друга. Я от Рейчел и Патрика, Лео от всех нас. И отчасти мне это нравилось, поскольку означало, что каждая унция информации и сокровенных знаний добывается тяжелым трудом. «Энна», — повторил Патрик, ведя ладонью по моей руке к плечу, «Извини, пожалуйста, мы должны были пригласить тебя». Не знаю, каких слов я ожидала от него. Возможно, фраза о том, что мне не следовало там быть, что меня увольняют. Но не ожидала, что меня пригласят. И хотя я должна была расстроиться, что до этого меня обошли стороной, моё сердце расцвело от признательности за его слова. Он пригласил меня следовать за ним к столу, на котором сложной фигурой была разложена колода карт, купленная нами в антикварном магазине Кетча. «Когда Патрик приобретает новую колоду, он любит...» Рэйчел сделала паузу, словно подыскивая подходящий способ сказать это. «Разложите ее здесь». «Атмосфера этого места, — добавил Патрик, — помогает нам полностью раскрыть свою интуицию». Я не стала спрашивать, можно ли включить свет, а присоединилась к Рэйчел в дальнем конце стола, где она ободряюще взяла мою руку и сжала ее. Я задумалась о том, кто принял решение оставить меня в стороне от этого события, а потом задалась вопросом, выступала ли Рэйчел за или против моего участия. Каким бы радушным ни было отношение Рэйчел и Патрика ко мне, Между ними существовала связь, куда мне не было доступа. Гадание было подготовлено для Патрика. Он перевернул карты и стал разбираться в значении расклада, проводя пальцем по столу возле каждой из них, делая паузы только для того, чтобы коснуться углов самих карт. По прошествии нескольких минут он собрал их в стопку, следя за тем, чтобы они не терлись друг о друга, и передал мне всю колоду через стол. Уголком глаза я заметила, как Рэйчел проследила за этим жестом. Что-то промелькнуло в её глазах, как будто она отпрянула, а затем смягчилась, снова придвинувшись ближе. «Для начала возьмите их в руку», — посоветовал Патрик. Подумайте над вопросом, на который вы хотите получить ответ. А затем выложите три карты в ряд. Я сделала, как мне было велено, держа глаза закрытыми на протяжении всего процесса. Разумеется, я не тасовала карты, боясь повредить краску и сусальное золото. Я только-только позволила себе надеяться, что они укажут мне облик моего будущего. Дней, которые мне предстоит провести в Клойстерсе и за его пределами. Когда я раскладывала карты, я невольно поражалась их красоте, сразу же влюбившись в их великолепии, в необычности их символики, и лишь потом всмотрелась в то, что они мне говорят. Передо мной лежали луна, повешенный и двойка кубков. Я знала, что луна в прямом положении означает обман или неясность, хитрость. Двойка кубков, однако, говорила о любви или дружбе, о новых отношениях, о сотрудничестве и притяжении. Повешенный был символом перехода и перемен, а также по традиции знаком Иуды, предателя. Вместе они говорили мне о меняющейся обстановке, о новизне и опасности. Но было и нечто большее, что-то колючее на периферии моего зрения, похожее на давнее предупреждение, которое я не могла сформулировать. Энергия, исходящая от карт, заставляла мой пульс участиться. Глаза щипало зрение туманилось, как будто я находилась под водой. Поскольку Рэйчел уже знала символику Таро вдоль и поперек, Я начала самостоятельно изучать значение отдельных карт, как когда-то изучала латинские языковые карточки. Я узнала, что масти говорят о различных тенденциях. Кубки об интуиции, мечи о разнообразии направлений, жезлы о первобытной энергии. Я узнала, что старшие арканы можно толковать по-разному в зависимости от ориентации карты. прямо ли она лежит или перевернута. Но в основном я узнала, что между картами и событиями нет однозначной связи. Это было скорее чувство, ощущение, которое они давали. «Что вы видите?» — спросил Патрик, встретившись со мной взглядом. И повторил на этот раз с нажимом. «Что вы видите, Энн?» В раскладе карт я могла видеть свое будущее. даже отголоски своего недавнего прошлого, но то, что я видела, было личным, предназначенным только для меня. Эти карты были провозвестниками того, что всё смещается, начинает меняться, даже если я не могла понять, что именно они мне сулят. Я сопротивлялась желанию сложить их обратно в стопку и сделать вид, что я их вообще не раскладывала. Мне это всё ещё в сказала я, аккуратно откладывая карты в сторону. «Почему бы тебе не прочитать этот расклад, Рэйчел?» «Не могу», — ответила та. «Я не читаю расклады Таро». «Почему?» «Просто не читаю. Я изучаю сами карты, но гаданием на них не занимаюсь и не буду». «Ты никогда не гадала?» — спросила я. Она посмотрела поверх стола, устремив взгляд на Патрика. бывало, что и гадала в прошлом. Это сложно объяснить. В отличие от Патрика, я не хочу видеть будущее, я предпочла бы остаться в неведении. При этих словах Патрик оттолкнулся от стола, и тяжелое деревянное кресло, в котором он сидел, упало назад, ударившись о каменный пол. Он не потрудился поднять его. Вместо этого вышел из библиотеки оставив нас вдвоем при свете свечей.